Великий Октябрь Новиков встретил вместе с передовой русской интеллигенцией, которая с первых же дней новой жизни стала верой и правдой служить молодому рабоче-крестьянскому государству. Вспоминая об этой переломной в своей жизни паре, Новиков писал в «Правде» 14 февраля 1956 года, в день открытия 20 съезда Коммунистической партии Советского Союза в эти волнующие дни невольно окидываешь взором все истекшее после великой октябрьской революции время как была встречена эта революция нашей интеллигенции ощущалась ли уже и тогда что вместе с нею пришла новая эпоха и притом не только для нашей страны но и для всего мира как была воспринята та первая роль которую в этом играла коммунистическая партия? Можно смело утверждать, что в то время беспартийная интеллигенция, к которой принадлежит и пишущие эти строки, резко разделилась на два лагеря. Одни эмигрировали за границу, отрисая прах от ног своих. Другие остались верные своей родине и готовые переживать вместе с нею трудности, возникающие на новом пути. Новиков без колебаний остался вместе с родиной. Свою веру в новую, лучшую для народа жизнь он выразил в рассказе «Сад» 1918-й. На месте острога, каторжной жизни, да будет полный цветов в благоухающий сад. Вспоминая о Брюсове, Новиков говорил, что после Октябрьской революции Брюсов уверенно почувствовал именно в людях труда ту новую власть, которой можно вручить и доверять судьбе родной страны. Точно так же принял революцию сам Новиков. Сразу же после установления советской власти он включается в бурную общественную жизнь, принимая самое деятельное участие в создании новой социалистической культуры. Работает в репертуарной секции наркомпроса, избирается членом Государственной академии художественных наук и Государственного ученого совета, возглавляет Всероссийский союз писателей. Годы, последовавшие за октябрем, самые плодотворные и для Новикова художника. Это результат колоссального влияния на писателя Октябрьской революции, нового уклада жизни. «Жизнь за революционные десятилетия», — писал Новиков в 1928 году, — «также особая тема, трудно ее уложить в короткие строки. Одно могу сказать, что для художника... Эти годы таят истинное сокровище. Они о человеке рассказали небывалые вещи. После Послеоктябрьское творчество Новикова приметно более широким диапазоном художественного видения жизни. Здесь и вопросы взаимоотношения искусства и жизни. «Вечер в театре» 1917-й. И «Вера в человека», «В его лучшие качества», «Вор» 1918-й. И «Вечная тема любви» со всей ее сложностью, драматизмом и очищающей красотой. Рассказ о прохожем, 1940-й. И рассказы на историческую тему «Хитрое перо, 1939-й». Новиков много из большой любовью пишет о детях и для детей. Нельзя не упомянуть в связи с этим рассказы «Двойной орешек, 1911-1919», «Аркадий Петрович и мышь», 1920. С глубоким вниманием, с огромной внутренней заинтересованностью изучал Новиков в трудовые будни молодой Советской Республики, ездил по городам и селам страны, на стройке пятилеток. Как агронома и коренного сельского жителя, его особенно занимали социалистические преобразования в деревне. В написанном по горячим следам событий цикле очерков «Живое кольцо» 1933 года Он знакомит читателей с людьми пригородных подсобных хозяйств, создававшихся в тридцатые годы, с их победами и неудачами, радостями и тревогами. С подлинно публицистической страстностью и знанием дела участвовал Новиков в борьбе советской общественности за увеличение производства сельскохозяйственных продуктов для индустриальных центров. А в то время это была одна из жизненно важных задач. Так вместе с другими писателями Новиков следовал призыву Горького смело вторгаться в жизнь. Изучив жизнь крупного птицеводческого совхоза одного из южных районов страны, Новиков пишет роман «Страна Лекхорн» 1933, в котором создает образы людей нового общества, мужающих в столкновениях с представителями старого мира. Этой же теме посвящена и повесть «Красная смородина» 1929-й. На фоне добрых перемен, наступивших в советской деревне, писатель показывает глухую, переходящую в открытую борьбу врагов советской власти с новыми людьми, которых достойно представляет славная русская девушка Даша. Возврату в страшный мир хищников, куда ее пытаются затащить, Даша предпочитает смерть, В поэтическом образе Даши, в ее поведении, Новиков раскрывает истоки морали советского человека. Не случайное барское происхождение, а трудовая новая жизнь, которая воспитала эту девушку, чувства советской родины определяют ее мировоззрение, ее поступки. Да, первые же годы советской власти рассказали о человеке небывалые вещи. Новиков увидел настоящие молодые силы строителей новой жизни. И в этом для него, как и для других наших писателей, был бесконечный источник вдохновения. Тридцатые годы для советской литературы примечательны появлением наряду с талантливыми книгами о современности значительных произведений из истории нашей Родины. Обостренный интерес к прошлому, особенно заметно обозначившийся именно в 30-е годы, вполне закономерен. Народ-победитель, впервые в мире ставший хозяином своей судьбы, хотел лучше знать свою историю, имена тех, кто смело боролся с деспотизмом и приближал победу народной эволюции кто создавал русскую национальную культуру. Новиков вспоминал. Ощущение истории все возрастало, и все чаще возникали мысли о том, какое значение имеет наше прошлое для настоящего и даже для будущего. Мысли об этом привели меня также и на путь исторического романа. В 1929-1930 годах Новиков создает трилогию «Город, море, деревня» повесть о Спиридоновых. Феодосия за овражье. Здесь та же тема, что и в романе «Между двух зорь» — первой русской революции Однако заметна и резкая разница в изображении и оценке событий. Новый взгляд на недавно пережитая серьезная эволюция в мировоззрении Новикова помогли ему создать художественно-полноценное реалистическое произведение о незабываемом 1905 годе, Взглянуть на эти события глазами советского писателя с позиции социалистического реализма. В противоположность узкому мирку дома Оренбовских, между двух зорь, где герои заняты постоянным анализом собственной больной психики, в трилогии действуют не только ищущие выходы из тупика интеллигенты, но и истинные творцы революции, рабочие солдаты, матросы, крестьяне, представители социал-демократической партии. Перед читателями проходят широкие, исторически верные картины «Кровавого воскресенья» 1905 года, восстание на броненосца Потемкин, декабрьской вооруженной битвы в Москве. Выпукло и ярко нарисовано в трилогии профессиональный революционер Алексей Спиридонов и шахтер Кирилл, революционно настроенный солдат Иван Спиридонов и матрос Петр Ершов. Новиков создал здесь интересные женские образы. Работница Наталья Спиридонова, которой события революции открыли глаза на жизнь, гимназистка Татьяна Ганейзер, возвращающаяся после матросского восстания на юге в Москву с аллегорическим феодосийским загаром, который держится очень крепко на всю жизнь. Пришедшие в революцию из последних усадеб и гибнущие на баррикадах пресни Варвара Алисова. У меня цела до сих пор карточка Вари Алисовой, я ее знал. На карточке видны веснушки. Это как множество пуль, которые не она одна приняла. И это лицо, как расстрелянное 905-й. Такой великолепно найденной метафорой заканчивает Новиков свою трилогию. Стали как бы точку и натревожившей его с первых писательских шагов проблемой место интеллигенции в судьбах России. Вот оно, это место, в революции, но не в созерцании ее, а в деятельной борьбе за победу народа. Интерес Новикова к истории революционного движения в России... Чувство трёхмерности времени вызвали, в свою очередь, как сам он об этом пишет, пристальное внимание его к эпохе декабристов. Но как представить себе декабристов без Пушкина? Создание идеологии «Пушкин в изгнании» выдвинуло Новикова в число выдающихся мастеров советского исторического романа. «Писать о писателе нелегко». Литератору, задумавшему билетристическое произведение из биографии великого художника, надобно изобразить не только внешние события его жизни, но и раскрыть тайны творческой психологии гения. Для этого надлежит глубоко постичь сущность характера художника, ставшего твоим героем, проникнуть в его тончайшие душевные переживания, как бы вместе с ним испытать взлеты вдохновения. Иначе получится, в лучшем случае, средненькое компилятивное жизнеописание, не выходящее за пределы справочно-познавательных книг. В мировой литературе есть блестящие примеры создания писателями талантливых творческих биографий. В частности, Стефану Цвейгу и Леону Фейхтвангеру удалось написать великолепные книги о Бальзаке и Руссо, как раз потому, что они не довольствовались внешним описанием жизни своих героев, а глубоко проникли в их психику, в сам процесс их творчества. Не знаю лично Бальзака и Руссо, Цвейка и Фихтвангер на основе произведений этих великих французских писателей, документов, воспоминаний современников, и прежде всего по своему собственному сопереживанию и родственному художническому восприятию жизни, достоверно воссоздали психологию в творчестве, в сути их бытия и мировоззрения. Среди современных советских писателей, на наш взгляд, очень верно сумел передать и человеческий и творческий облик героев Константин Паустовский в лирически взволнованных новеллах об Андерсене, Григе, Левитане, Кипренском. В этом же достоинстве заключается и секрет успеха романа Новикова о Пушкине. Писатель очень тонко постиг Пушкина, человека и художника. Замысл романа о Пушкине возник во время поездки Новикова в Михайловское в 1924 году в связи со столетием ссылки поэта. Созданию романа предшествовал кропотливый исследовательский труд. Десять лет отделяет рождение замысла от начала непосредственной работы над рукописью. Десять лет тщательно изучал Новиков Пушкиниану, огромную в сотни томов литературу о Пушкине, сопоставляя события жизни поэта с его творчеством. Вчитывался в рукписи его произведений, знакомился с перепиской, архивами, разыскивал и открывал с настойчивостью исследователя материалы о Пушкине. Роман Пушкин в Михайловском был начат в 1934 году и закончен в 1936 году, в канун столетия со дня гибели поэта. Но обширный материал, которым владел к тому времени Новиков, не был исчерпан этим романом. Да и тема изгнания Пушкина в Великосветской чернию без рассказа о южной ссылке поэта была бы раскрыта неполно. И писатель, вновь используя огромную пушкиняну, а также личное впечатление от поездок по пушкинским местам в Бессарабии, на Украине, Кавказе и в Крыму, приступил к роману «Пушкин на юге» 1936-1941. Впоследствии обе книги о Пушкине были объединены в дилогию «Пушкин в изгнании». Новиков не случайно выбрал для своей книге «Жизнь Пушкина» в Южной и Михайловской ссылках, Это было самое сложное и напряженное для творчества поэта время. Именно в эти годы Пушкин рос и мужал как художник и борец, находясь под непосредственным личным и идейным влиянием декабристов, оказывая в свою очередь взаимное воздействие и на самих дворянских революционеров. К этому времени четко определились прогрессивные, демократические идеалы поэта. Таким образом, в центре романа выкристаллизовывались темы «Пушкин и декабристы, Пушкин и народ». Были эти годы и временем зрелости таланта Пушкина. Достаточно вспомнить южные поэмы Евгения Онегина, Бориса Годунова, изумительные творения гражданской любовной лирики. Так появилась тема «Пушкин-творец». В поисках недюжинных натур Ярких характеров, в заботах об исторических судьбах русской интеллигенции и культуры, в стремлении глубоко осмыслить психологию художественного творчества, Новиков логически пришел к роману о Пушкине, талантливо соединив все эти проблемы в удачный идейно-художественный сплав. О большой популярности идеологии Новикова свидетельствуют читательские выступления и письма. В одном из выступлений на читательской конференции при обсуждении романа Новикова отмечалось, что Пушкин, каким он показан в романе, сродни нам, людям, строящим коммунизм, поэтому мы его считаем своим современником. «Когда я кончил чтение этого романа», — пишет уральский горняк Ладейщиков, — «мне показалось, что я только что пришел из Михайловского, от Пушкина, от живого, настоящего Пушкина». Новикову действительно удалось создать яркий и полнокровный образ живого Пушкина. Он показал нам человека и поэта, передал прочную слитность личного и общественного, которая была так характерна для цельной натуры Пушкина. На эту особенность указывал и сам автор. Моя главная задача была показать нерасторжимую связь Пушкина-человека с Пушкиным художником, вопреки бытовавшим версиям о их противоположности. Герои Новиковского романа — гениальный художник, мыслитель, гражданин, певец свободы и в то же время обаятельный, душевный друг и товарищ, романтически восторженная натура. Перед нами во весь рост встает великий русский поэт с его пламенной любовью к народу, отчизни, с его беспредельной ненавистью к деспотизму, страстным желанием видеть Родину, освобождённую от оков самовластия. И вместе с тем автор рисует Пушкина, влюблённого в родную природу, восторгающегося красотой моря, широтой и далью степей, участника шумных дружеских пирушек, шутника, острослова, нередко по-мальчишески невыдержанного в своих забавах и фантазиях, щедрого, талантливого на дружбу человека. Пушкин в романе «Новикова» В высшей степени человечен, как и другие любимые автором герои его произведений, гуманные в самом глубоком смысле слова. Пушкин показан как натура широкой разносторонняя, богатая духовными интересами, так величайший жизнелюбец. Образ поэта облечен у Новикова в плоти кровь живых человеческих страстей. Мы ощущаем присущую Пушкину глубину поэтических переживаний, силу политических убеждений, порывистость, резкую бурную смену настроений, от неуемного веселья к грустной задумчивости. Нельзя спокойно читать сцену встречи поэта с декабристами в каменке. Здесь перед нами весь Пушкин, горячий, восторженный, страстно мечтающий войти в тайное общество и отдать себя деятельной борьбе за свободу. Взволнованно передает Новиков Горич разочарование, охватившего Пушкина, когда тот узнал, что друзья скрывают от него самый факт существования тайного общества, и что надеждам поэта участвовать в заговоре против ненавистного царского строя не суждено сбыться. Мы знаем, что декабристы поступили так, чтобы сохранить Пушкина. Но одно дело прочитать об этом в биографическом или каком-либо историческом исследовании, в мемуарах. Другое — пережить эту сцену, изображенную художником. Сведения о встрече в Каменке Новиков подчеркнул из воспоминаний декабриста Якушкина. Вот что читаем в них. Когда он, Пушкин, увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах. Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою, облагороженную и высокую цель перед собой. И все это была только злая шутка. В эту минуту он был точно прекрасен. И как же художественно, ярко и широко, как психологически точно развивает этот мемуарный набросок пушкинского современника Новиков в конце главы «Памятный вечер» создавая почти осязаемый, полный внутреннего драматизма образ поэта в момент большого душевного потрясения. Таких сцен немало. Декабристы зримо и незримо сопутствуют Пушкину в романе «Везде и во всем». Так оно было и в действительности. Дружба с декабристами способствовала духовному росту поэта. Она оказывала влияние на богатейший мир Пушкина на широту его идейных и политических интересов. Примечательно в этом отношении глава «Утаенный рейс» о тайном свидании в Туйчине с Пестелем, которого поэт глубоко уважал за подлинный государственный ум, духовную цельность и стойкую преданность идеи. И во второй своей, более жестокой ссылке, в Михайловском, «Пушкин мысленно был с декабристами». Новиков доказательно опровергает существовавшие версии о том, что в Михайловском Пушкин будто бы остепенился, охладел к идеалам своей молодости. Работая над Онегиным, Борисом Годуновым, Пушкин живет идеями декабристов. Их дух витает над ним и вдохновляет его музу. Идейная близость с декабристами вызвала интерес Пушкина к народным революционным движениям прошлого к русской вольнице Степана Разина и Емельяна Пугачева. Неудачу декабрьского восстания на Сенатской площади, казнь пятерых его вождей и катаргу сотен участников движения «Благородных рыцарей свободы» Пушкин воспринял очень тяжело. Новиков нашел убедительные слова и краски, чтобы передать в романе настроение поэта в ту драматическую для него и для всей России годину. Однако казнь декабристов не сломила Пушкина. Поэт сам называл последние месяцы, проведенные в Михайловском, «закалом души». Гневными пламенными строками откликнулся он на расправу царя с декабристами. Его стихами говорила совесть народа. В этом ключе и написана завершающая глава романа. Творческая и политическая история программного стихотворения Пушкина «Пророк». «Лишь понимать и созерцать». Этого было мало. Надо готовым быть к действию. И Пушкин развертывал сам для себя эту картину преображения поэта в бойца. Пушкин везет своего зовущего глаголом «Жесть сердца людей пророка» в Москву, как вызов царю. Новый роман Новикова «Пушкин в Москве» должен был начинаться, видимо, встречей Пушкина с Николаем Первым. Сохранившиеся в архиве писателя набросок этой сцены рисуют Пушкина возмужавшим в тяжких испытаниях. Он стал более гибким и осторожным в действиях, но не изменил свободолюбию, гражданским идеалам и не склонил гордой головы своей перед царем. Следуя исторической правде, Новиков собирался в новой книге показать Пушкина закаленным бойцом, в сердце которого не угас огонь, зажженный декабристами. Можно только пожалеть, что смерть 10 января 1959 года помешала писателю осуществить этот замысел».